Глава 36. Белый форт эскорт был припаркован в Берге. Облака проносились по небу, словно бы в панике, сбегая от чего-то. Но ночь еще не начала сдавать свои позиции. Харри Холли прислонился головой к лобовому стеклу, ледяному и влажному. Ему захотелось включить радиостанцию Stone Hard FM, врубить на полную катушку хард-рок, на несколько секунд освободить сознание. Но нет, нельзя. Ему надо думать. Это просто невероятно. Не то, что он внезапно вспомнил, а то, что ему удавалось не помнить, держать воспоминания на расстоянии. Казалось, что слова Столя о гостиной и люстре в форме буквы «С», звук имени Ракили раскрыли ему глаза. И в ту же секунду он ясно увидел все, абсолютно все. Стояла ночь. Он проснулся, глядя прямо на хрустальную люстру, и сообразил, что вернулся в гостиную дома на улице Хольмен-Колвейн. но не понял, как он там оказался. Свет был приглушен, так Харри с Ракелью всегда делали, когда оставались вдвоем. Он почувствовал, что его рука лежит в чем-то мокром и липком. Харри поднял ее кровь. Потом он повернулся, повернулся и посмотрел прямо ей в лицо. Она совсем не казалась спящей. Было похоже, что она смотрит на него пустыми глазами или потеряла сознание. Вернее, мертва. Прокель жала в луже крови. Хари сделал то, что обычно используется в качестве метафоры. Ущипнул себя за руку. Понзил ногти в руку со всей силы в надежде на то, что боль смоет это зрелище. Он проснется, с облегчением и поблагодарит Бога, в Которого не верил, за то, что все это оказалось лишь ночным кошмаром. Он даже не пытался реанимировать Ракель. Харри повидал слишком много мертвецов и знал, что все кончено. Все выглядело так, словно ее закололи ножом. Фирменная кофта пропитана кровью. потемневший вокруг ран на животе но умерла она от удар шею смертельный удар нанесенный человеком который знал, куда бить как он сам и уже лету он убил ракиль харя оглядел комнату пытаясь обнаружить признаки того что дело обстоит иначе однако их не нашлось никаких следов постороннего нет «Только он и она. И кровь. Или...» Он встал на ноги и, пошатываясь, направился к входной двери. Она была заперта. Если кто-то был здесь и ушел, он должен был закрыть дверь ключом снаружи. Харри вытер окровавленную руку, обрек и открыл ящик комода. Оба ключа лежали в нем. Ее и его. Толь, что он вернул Ракеле однажды днем в ресторане Шрёдер, когда упрашивал ее позволить ему вернуться, хотя и обещал самому себе никогда этого не делать. Еще один ключ находился немного южнее Северного полюса, в Лакс-Эльве, у Олега. Харри огляделся. Слишком многое надо было понять и осмыслить. Так много вещей... Которым он не мог найти объяснения Неужели он лишил жизни женщину, которую любил? Когда он задал себе этот вопрос Когда прошептал имя Ракели Это показалось невозможным Но затем Харри сформулировал вопрос иначе Спросив себя, мог ли он сам разрушить то, что имел И на этот раз подобная перспектива Выглядела не столь уж невероятной. И к тому же обширный опыт научил его, что факты сильнее шестого чувства. Интуиция — это всего лишь сумма косвенных улик, которые могут быть побиты одним сокрушительным фактом. А фактическая база была такова. Брошенный с находится вместе со своей убитой женой в доме, дверь которого... заперта изнутри. Карри знал, что делает. Залезая в шкуру следователя, он пытался защититься от невыносимой боли, которая еще не нахлынула, но надвигалась на него, как несущийся на полной скорости товарняк. Он пытался свести тот страшный факт, что мертвая Ракель лежит на полу к делу об убийстве, которое можно расследовать — Так бывало он еще до того, как начал бухать в одиночку, бежал в ближайший бар, как только чувствовал, что боль от жизни необходимо заглушить спиртным. Он пытался выступать на арене, которая, как он думал, ему хорошо знакома, а почему бы и нет. Почему бы не предположить, что, когда ты видишь, что любовь всей твоей жизни лежит перед тобой, сломанная и бездыханная, та часть мозга, которая управляется инстинктами, производит единственный, логичный и необходимый выбор — влезть в шкуру следователя. Потому что кое-что еще можно, даже необходимо, спасти. Харри уже знал, что не боится возмездия. Наоборот, любое наказание, особенно смерть, казалось освобождением. Это все равно, что найти окно на сотом этаже пылающего небоскреба, когда тебя окружают языки пламени. И вне зависимости от того, был ли он в момент совершения преступления в здравом уме, в состоянии помешательства, или же все произошло случайно, он знал, что заслуживает наказание... В отличие от олега олег не заслуживает того чтобы вместе с матерью лишиться еще и отца своего настоящего хотя и не родного отца лишится прекрасная история о своей жизни о взрослении в обществе двух очень любящих друг друга людей истории которая сама по себе служила доказательством существования любви и возможностистей ее существования Олег сейчас сам только-только нашел себе подругу и наверняка рассматривал в перспективе возможность создания своей собственной семьи. Правда, мальчик видел, как рокель с Харри несколько раз расставались, но еще он был главным свидетелем того, как два человека любят друг друга и желают один другому счастья, поэтому они с рокелью всегда находили дорогу обратно. Отнимешь у него это представление? Нет, эту правду и, черт возьми, Олег будет уничтожен. Ведь неправда, что Харри убил Ракей. Нет никаких сомнений в том, что она лежала там на полу, а он стал причиной ее смерти. Но все ассоциации и выводы, которые автоматически будут сделаны, когда выяснится, что отвергнутый супруг убил свою жену, были ложью. На самом деле все не так. Ход событий всегда был сложнее, чем предполагалось изначально. А вот мотивы неизменно оказывались простыми и ясными. И не было у него никакого мотива, равно как и желание убить Ракель никогда. Поэтому Олегу следовало защитить от этой чудовищной лжи. Харри, насколько мог, тщательно убрал за собой, избегая смотреть на труп Ракели, при этом говоря себе, что это может только поколебать его решение, и что он уже видел то, что требовалось, ее здесь не было. Все, что осталось, — это просто тело, оболочка, лишенная души. Харри не мог вспомнить подробности уборки. У него кружилась голова, и он безрезультатно пытался восстановить в памяти сам момент убийства. Пробиться через полный мрак, покрывший отрезок времени с того момента, как он достиг определенной степени опьянения в баре ревность и до того, как проснулся здесь. Что, в сущности, человек знает о самом себе? Может, Харри пришел к ней, а Ракель, стоя на кухне и беседуя с ним... этим в стельку пьяным сумасшедшим, поняла, что все-таки не сможет сделать того, на что намекала Олегу, позвать Мура обратно. Она что, прямо заявила об этом Харри? И не это ли толкнуло его на то, чтобы перейти черту? Отказ и в тот же самый момент наступившее понимание, что он уже никогда, никогда не вернет ее назад. Могло ли это риск превратить любовь? В неконтролируемую ненависть он не знал, не помнил. Харри помнил только, что после пробуждения, пока он прибирался в доме, Одна идея начала вырисовываться все четче. Разумеется, он с самого начала окажется основным подозреваемым. Чтобы сбить полицию с толку, чтобы спасти Олега от лжи о классическом убийстве на почве ревности, сохранить его юношескую незамаранную веру в любовь, уберечь мальчика от осознания того, что его воспитателем и примером для подражания был убийца, требовался другой человек, громадот. альтернативный виновный, тот, кого можно и нужно было распять на кресте. Не Иисус, разумеется, а грешник, похуже самого Харри. Харри смотрел в лобовое стекло, и пара от его дыхания заставлял расплываться огни города, раскинувшегося внизу. Интересно, в тот момент он рассуждал таким образом, или же его мозг, Элезионист-манипулятор просто сочинил эту историю про Олега, нашел оправдание вместо того, чтобы признать более простой мотив скрыть с места преступления, избежать наказания. спрятаться где-нибудь и вытеснить все из сознания, поскольку жить с грузом подобных воспоминаний попросту невозможно, подчиниться инстинкту самосохранения, который в действительности управляет нашим мозгом и телом. Во всяком случае, мозг Харри сделал именно это, вытеснил воспоминания о том, как он вышел из дома позаботившись о том, чтобы дверь осталась не запертой и нельзя было утверждать, что у убийцы имелся ключ от дома. Как сел в машину, но вдруг вспомнил, что фотоловушка сможет разоблачить его, если будет обнаружено полицией. Как содрал ее с дерева, вынул карту памяти, которую выкинул потом в один из мусорных бочков у здания спортивного клуба Редди. Позже какой-то фрагмент всплыл из глубин подсознания. Это произошло в тот момент, когда он в состоянии глубокой сосредоточенности реконструировал вероятные пути отхода убийцы и размышлял, куда тот мог выбросить карту памяти. Но как Харри мог подумать, что случайно отправился в то самое место, ведь существовал миллион других возможностей? Даже Кая поразилась тогда его железной уверенности Но вытесненные воспоминания обернулись против него, чуть не поймав Харри в ловушку. Он без тени сомнений отдал карту памяти Бьерну и предпринято им тщательное расследование, целью которого было найти другого заслуженно виновного, насильника вроде Финна, убийцу вроде Бора, заклятого врага вроде Рингделла, взял его в кольцо. Размышления Харри Прервал телефонный звонок. Это была Александра. По пути к столе он заехал к Александре и отдал ей ватную палочку с кровью. Он не говорил, что это кровь с вероятного орудия преступления, с ножа, который он нашел среди своих собственных пластинок. По дороге Харри понял, почему засунул нож между Рейнмейкерс и Рамонс. Все просто. Так имя Ракелли встало в алфавитный ряд. «Нашла что-нибудь?» — спросил Харри. «Та же группа крови, что у Ракели?» — сказала она. «Первая?» — самая распространенная, — подумал Харри. «У 48% населения Норвегии первая группа крови. Делать выводы, основываясь лишь на совпадении групп крови, все равно, что гадать, подбрасывая монетку. Это еще ничего не значит. И тем не менее в данный момент это обстоятельство оказалось решающим. потому что он заранее решил, подобно Финн с его игральным кубиком, положиться на судьбу. «Анализ ДНК не требуется», — сказал Харри. «Спасибо и хорошего тебе дня». Теперь у Харри оставалась лишь одна единственная, последняя возможность, нюсенькая ниточка, способная его спасти. Петер Лингдалл проснулся в своей постели в десять часов утра. Его разбудил не будильник, тот был заведен на одиннадцать. Ни соседская собака, ни машины соседей, уезжающих на работу, ни дети, идущие в школу. Все эти звуки его спящий мозг научился игнорировать. Нет, это был что-то другое. Какой-то громкий звук, похожий на крик, донесся вроде бы снизу. Ринглелл поднялся, натянул брюки и рубашку, взял пистолет, который ночью всегда клал на тумбочку возле кровати. Спускаясь вниз, он почувствовал, как голые ноги обдало порывом холодного ветра, а, оказавшись в коридоре, понял причину. На полу лежали осколки стекла. Кто-то разбил окно в форме полумесяца во входной двери. Дверь в подвал была наполовину открыта, но свет не включен. «Ну вот они явились. Время настало». Ему показалось, что человеческий крик, или что это было, донесся из гостиной. Рингделл прокрался в помещение, держа пистолет перед собой. Он сразу понял, что никто не кричал, что разбудивший его звук был произведен ножкой кресла, скребущей о паркет. Одно из тяжелых кресел было передвинуто и развернуто спинкой к нему, а лицом к панорамному окну — в сад, где стояла скульптура в виде спутника. Петер рассчитывал, что сидевший в кресле человек не мог слышать его шагов. Но, конечно, вполне возможно, незваный гость специально поставил кресло таким образом, чтобы видеть отражение входящего в оконном стекле, при этом оставаясь невидимым для него. Петер Рингделл прицелился в спинку кресла. Две пули на уровне копчика, две выше. Соседи услышат выстрелы. Да и от трупа сложно избавиться незаметно. А еще сложнее будет объяснить, зачем он это сделал. Правда, можно сказать полиции, что он стрелял в целях самообороны, увидев разбитое стекло и что ему раньше угрожали убийством. Но он сильнее прижал палец к курку. Почему это так трудно? Он ведь даже не видел лица человека, сидящего в кресле. Надо представить, что там никого нет, это только шляпа. Там никого нет. Это только шляпа, — прошептал хриплый голос ему в ухо. А вот к твоему затылку приставлен настоящий пистолет. Так что опусти свой и стой спокойно, или же я выпущу вполне настоящую пулю. И разнесу твой мозг, который сейчас советую использовать себе во благо. Не поворачиваясь, Петер рингдол выпустил из руки пистолет, и тот с грохтом упал на паркет. — Что тебе надо, Холли? — Хочу получить ответы на следующие вопросы. — Почему отпечатки твоих пальцев обнаружились на стакане в посудомоечной машине Ракели? — Почему ее шарф лежит в твоем комоде? — Почему? И кто эта женщина? Петер Рингдал уставился на черно-белую фотографию, которую человек, стоявший сзади, держал перед его глазами. На снимок из кабинета в подвале. На изображение женщины, которую он, Петер Рингдал, изуродовал и убил. А потом положил в ледяной багажник автомобиля и сфотографировал.